К удивлению Яга, эльфийка повела его не вверх, а вниз. Едва они зашли в цитадель, как свернули в огромную нору, образованную корнями мэлорнов, и по узкому лазу начали спускаться. Лаз вскоре расширился, земляные стены сменились каменными, пористыми поросшими фиолетовым светящимся мхом, окрашивающим проход в нереальные цвета. Яга невольно напрягся его предвиденье проснулось хотя и не кричало пока об опасности лишь о том что здесь что то не так завернув и оказавшись на перекрестке двух коридоров они увидели выходящего из за угла дариана тот заметив сестру и чужеземца махнул рукой приветствуя их арганельь поклонилась в ответ быстро прошла мимо уводя яга и тут его накрыло Будто тупой горячий наконечник тыкался в сердечную мышцу. Туман застилал сознание. А в его разрывах Рюворон видел то, чего видеть не мог. В эту секунду он вдруг узрел Вителью таркан так ясно, словно она стояла рядом. Ее лицо сияло звездой в ночи. Волосы развивались, как змеи. А над ней висела, шевеля полами черного одеяния, старуха по имени Смерть. Рюворон остановился, оглянулся. Зеленоглазый Дарьян насмешливо улыбнулся ему, мерцая глазами в феерическом освещении, как шкадливый кот. Поторопись, человек, позвала Арго. Я жду. Он медленно двинулся за ней. На сердце, будто положили гранитную плиту. Еще несколько витков коридоров, и эльфийка привела его в огромную пещеру, наполненную призрачным сиянием и совершенно реальными телами, застывшими на полу. Их было очень много. Мужчин и женщин, даже несколько юных эльфов, едва вышедших из детского возраста. Пораженный Егоре остановился, оглядываясь. От неживой красоты лежащих становилось страшно. Эльфика тихо, ступая босыми ступнями по каменному полу, прошла вперед, опустилась на колени перед одним из тел. Егорай, подойдя, понял с первого взгляда, кто перед ним, так они были похожи: Арганиэль и ее мать. Он присел рядом на корточки и шепотом, говорить громко здесь казалось кощунством, спросил: "Что с ними случилось? Никто не знает", горько ответила та. Некоторые легли спать и не проснулись. Кого-то недуг застал в движении, они упали и не поднялись, в то время как другие продолжали жить. Ты видишь здесь ни мертвых, и ни живых. Они словно занесли ногу через порог, но не сделали шаг. Но если их не кормить, они умрут совсем. Не кормить? поразился Егорай. Случалось ему видеть поля, заваленные трупами. На войне поле боя превращается для врагов в братскую могилу. Но там люди умирали навсегда, и зрелище это было неприглядным, однако привычным для тех, кто участвовал в Крейской войне. А здесь... «Позволь, я покажу». Эльфийка поднялась, встала позади и опустила ладони ему на глаза, скрывая сияние пещеры. Однако спустя мгновение оно проявилось вновь, но теперь в нем наблюдалась четкая структура. Голубые энергетические потоки, шедшие из дальнего конца зала, окружали лежащих, подпитывая их жизненные силы, не давая им сделать тот самый шаг через порог. Яга проследил взглядом за голубыми течениями, сходившимися в скульптуре какого-то нечеловеческого существа — у ног которого стояла округлая чаша. Свет кипел там, истекая потоками. Свет древнего и мощного магического артефакта. Арго отняла руки и прошептала. «Он истекает, и когда волшебства в нем не останется, они умрут, все до единого». Она сдавленно всхлипнула и отвернулась. Рю ворон, поднявшись, медленно пошел вдоль рядов немертвых, разглядывая умиротворенные лица. Казалось, они видели прекрасные сны, не подозревая, что небытие в спокойствии своем выглядит ужасающе. В сердце Яга не было жалости. Не воин тот, кто жалеет врагов. Но ощущение неправильности происходящего сводило с ума. Так быть не должно. Живые к живым, мертвые к мертвым. И никак иначе. Нежити нет места в мире, но если есть возможность их спасти... Он резко развернулся и вернулся к Арго. «Ты получишь договор и сможешь обменять его на артефакт. Даю слово». Эльфийка посмотрела на него, будто не поверила услышанному. «Идем». Яго двинулся ко входу. «Ты обещала поговорить с отцом о нашем освобождении. После того, как мы пройдем портал и окажемся в Ласурии, я скажу тебе, где спрятан документ». «Но почему мы должны верить тебе?» — крикнула она ему в спину. «Потому что я дал слово». Он даже не обернулся.